Глава третья. Голландия во второй половине 17-го в 18 веке. Страницы 72 по 78-ю. Страница 72 Общественный и государственный строй. Положение в середине 17 века. Голландия была первым буржуазным государством в мире. Оно возникло в ходе Нидерландской революции, когда семь северных провинций, освободившихся от иго-испанского абсолютизма, основали Федеративную республику Соединенных провинций. Часто ее именовали Голландской республикой, по названию самой могущественной и богатой из союзных провинций. Устройство нового государства было прогрессивным для того времени. Города и сельские общины пользовались правом самоуправления, провинции обладали широкой автономией. Высшим органом власти были генеральные штаты, состав которого входили представители от штатов отдельных провинций. Наряду с этими буржуазными органами власти в провинциях сохранилась должность наместника стадхаудера, штатгальтера. По традиции в большинстве провинций на эту должность местные штаты избирали принцев из княжеского дома уранских, Нассау. которому принадлежал один из лидеров революции XVI века Вильгельм Оранский. Стат Хаудеры обладали значительной властью гражданской и военной. Среди провинций, вошедших в состав республики, наибольшим влиянием обладала Голландия. Страница 73 На ее территории проживало две трети населения, находились десятки городов, в том числе Гаага, резиденция правительственных учреждений, и Амстердам, торговый и финансовый центр тогдашнего мира. Значительную роль в экономической и политической жизни страны играла также Зеландия, как и в Голландии. Власть в ней принадлежала купечеству. Аграрными и относительно бедными были северные и восточные провинции Фрисландия, Гронинген, Утрехт, Оверсейл и Гелдерланд. Дворянство здесь отчасти удерживало свои позиции. В положении крестьян двух последних провинций Сохранились черты крепостной зависимости. Тем не менее, буржуазный строй был господствующим в Голландской республике. К середине 17 века, когда по мирному договору в Мюнстере 1648 год, Испания наконец признала республику Соединенных Провинций, последняя находилась в зените своего могущества. Голландия была, как писал Маркс, образцовой капиталистической страной XVII столетия. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 761. Она превзошла другие европейские страны в экономическом развитии, владела обширной колониальной империей, господствовала в международной торговле. Тысячи голландских кораблей бороздили океаны и моря, посещая множество стран от Японии до Бразилии и от Индии до северного побережья России. На Амстердамской бирже заключались сделки на огромные партии товаров. В Голландии насчитывалось несколько тысяч купцов, чьи состояния превышали миллион гульденов. Но кроме того, здесь было около 200 тысяч человек, официально признанных нищими, то есть каждый десятый житель республики. Положение трудящихся масс было крайне тяжелым. Голландцам раньше других довелось узнать, что такое капиталистические методы эксплуатации. Народные волнения и забастовки мануфактурных рабочих были характерными приметами голландской жизни в те времена. Экономика Голландии. Промышленность, рыболовство, сельское хозяйство. Главенствующую роль в стране играл торговый капитал, подчинивший себе ее экономику. Купец здесь нередко выступал одновременно, в роли промышленного предпринимателя, судовладельца и земельного собственника. Исторической основой голландской торговли были не посреднические операции между различными странами, хотя купцы и извлекали из них громадные барыши, а развитие собственного производства, сельского хозяйства, рыболовства, ремесла и мануфактуры. В этих отраслях и складывались из буржуазные отношения и формировался капиталистический способ производства. В период могущества Голландской республики господство в международной торговле обеспечивало ей и промышленное преобладание. Значительную долю экспорта страны составляли изделия, изготовленные на голландских мануфактурах, из сырья и полуфабрикатов, ввезенных из других стран. В середине 17 века голландская промышленность была самой развитой и многоотраслевой в Европе. Наряду с множеством мелких ремесленных мастерских, имелись сотни различных мануфактур. Часть их пивоваренные, винокуренные, маслобойные, сахарные, табачные, Была занята переработкой сельскохозяйственного сырья. Десятки крупных мануфактур насчитывались и в других отраслях. Лесопильные и кирпичные, стекольные и бумажные предприятия, оружейные мастерские, производство металлоизделий, фаянсовой посуды, крупные типографии имелись во многих городах. Но отрасль промышленности которые централизованная мануфактура достигла наивысшего развития и обрела классические формы, была текстильная. Ремесленные цехи в текстильной промышленности почти исчезли. Господствовала мануфактурная форма производства. Сотни предприятий изготовляли различные виды льняных, шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных тканей. Крупными центрами текстильной промышленности были Амстердам, Роттердам, Харлем, Тильбург. Большое значение для голландского экспорта имела сукнодельческая промышленность, сосредоточенная в Лейдене. В 50-60-х годах 17 века выпуск сукна превышал 100 тысяч кусков в год. Мануфактурные рабочие, изготавлявшие эти ткани, жили в исключительно тяжелых условиях. Страница 74. Когда ситуация на внешних рынках для Голландии ухудшилась, амстердамские купцы не только воспротивились введению протекционистских мер, но и импортировали в страну сукна иностранного производства. подрывая положение лейденских сукнаделов В целом, в середине XVIII века текстильная промышленность Голландии утратила свое международное значение и пришла в упадок. Другой важной отраслью голландской промышленности, в которой также господствовало крупное производство мануфактурного типа, было судостроение. В районе одного только города Зандама, здесь в конце 17 века русский царь пётр I знакомился с кораблестроительным искусством голландцев, было в это время больше 50 верфей, на которых ежегодно строилось до 300 судов. Строительство судов на голландских верфях обходилось в полтора-два раза дешевле, чем на английских. Суда были вместительные и в то же время требовали меньшего экипажа. В течение полутора столетий голландское судостроение и судоходство имели важное международное значение. Торговый флот Голландии насчитывал 10-15 тысяч судов. Большая часть грузов в Европе перевозилась голландскими судами. Судовой фракт был важной статьей дохода. Но к середине 18 века английские конкуренты отодвинули голландцев на задний план. Огромную роль в становлении голландской экономики сыграло рыболовство и особенно сельдяной промысел. Почти три столетия с тех пор, как в 13 веке был изобретен способ посола сельди, сделавший возможным ее длительное хранение, голландцы были монополистами в этом деле. Сельдь была одним из основных продуктов питания населения и главным предметом вывоза. Большое значение имел также китобойный промысел. В китобойном промысле и рыболовстве господствовали формы организации, характерные для раннего капитализма. лов сельди например, был монополией компании, в которую входили пять голландских городов, полторы-две тысячи специально оснащенных судов, ежегодно выходивших в море, являлись собственностью предпринимателей. Рыбаки и матросы были на положении наемных рабочих. По оценкам современников, в рыболовстве было занято более 400 тысяч человек. Однако в первой четверти XVIII века количество судов сократилось в 10 раз, голландцы стали даже импортировать сельдь. Республика Соединенных Провинций обладала высокоразвитым для того времени многоотраслевым сельским хозяйством. Производством зерна были заняты главным образом восточные провинции, а также Зеландия. Большое значение имело животноводство, особенно молочное. Поголовье крупного рогатого скота достигало 900 тысяч. Было развито коневодство, лошади фрисландской породы вывозились из страны. Было распространено тонкорунное овцеводство. Промышленное значение имело производство высококачественных сукон. Капиталистические отношения в целом господствовали и в сельском хозяйстве. Степень их развития была разной в различных частях страны, но торговый капитал, сосредоточенный главным образом в провинции Голландия, прямо или косвенно подчинял себе всю сельскую экономику. В самой провинции купечество выступало непосредственно как класс земельных собственников. Приобретя в период реформации и революции большую часть церковных и дворянских имений, купцы затем прибрали к рукам и крестьянские земли, превратив самих крестьян в арендаторов. Наряду с крупными капиталистическими фермерами, использовавшими труд батраков, Существовало и множество мелких крестьян-арендаторов. Приращение земельной собственности городских буржуа происходило также за счет осушения участков морского дна и создания на них польдеров, плодородных земель, окруженных плотинами, занимавших десятки тысяч гектаров. Высокая арендная плата вынуждало крестьян переходить к выращиванию технических культур. Льна, марены применялась в качестве красителя, рапса, из которого добывалось растительное масло, табака. Зерном провинция обеспечивала себя только на одну восьмую часть. Значительное место занимали также овощеводство и цветоводство. Поля, засеянные тюльпанами, были объектом необузданной биржевой спекуляции. Страница 75. В отличие от других отраслей экономики, сельское хозяйство Голландской республики не пришло в упадок в конце XVIII века. Напротив, произошла новая агроризация страны, определившая характер ее экономики в первой половине XIX века, и ее запоздал переход к промышленной революции. Колониальная система и внешняя торговля Формирование экономики раннего капитализма, начавшейся в Голландии в XV веке, сопровождалось созданием колониальной системы в первой половине XVII века. Покорение и ограбление чужих народов расширило базу голландского торгового капитала и усилило могущество самой агрессивной и хищной части купеческой олигархии. Компании, первоначально организованные для торговли с дальними странами, превратились в военно-административные органы, управлявшие огромными территориями. Они располагали собственными большими вооруженными силами, штатом чиновников. Под их управлением находились обширные территории. Самой могущественной и долговечной из этих компаний была Ост-Индская. Существовала с 1602 по 1798 год. Вся её деятельность в концентрированной форме выражала сущность голландского капитализма. Генеральные штаты утвердили за компанией монополию на торговлю в огромном районе, простиравшемся от южной оконечности Африки до берегов Японии. К началу 20-х годов 17 -го века компания утвердилась на Яве и на Малукских островах. Она не только вытеснила вооруженной рукой своих европейских конкурентов, англичан и португальцев, но и прервала традиционные торговые связи между азиатскими странами в этом районе. ост компания осуществила территориальные захваты в других районах, Капская колония, Цейлон, Тайвань, остров Маврикий, И основала торговые фактории: Индия, полуостров Малакка, Япония. Опираясь на эти базы, она стала главной посредницей в торговле между Европой и Юго-Восточной Азией в XVII веке. Ост-Индская компания эксплуатировала колонии крайне жестокими методами. Администрации под угрозой карательных мер требовало от населения поставки компании всего урожая пряностей за ничтожную плату. На собственных плантациях компании, преимущественно кофейных, применялся принудительный и неоплачиваемый труд яванских крестьян, а также труд рабов. Но пальма первенства в работорговле принадлежала другой голландской компании, Вест-Индской. доставлявший рабов с западного побережья Африки в американские колонии. Значительная часть их гибла в пути от ужасных условий. Венцом экономического здания Голландской республики была международная торговля. В 20-х годах 17 века ее ежегодный оборот приближался к 100 миллионам гульденов. и был вдвое больше английского. Ключевую роль играла балтийская торговля, которую голландцы как самую давнюю называли материнской. Ежегодно 2-3 тысячи голландских судов посещали балтийские порты, доставляя ткани и другие промышленные изделия, рыбу и сыр из Голландии, рейнские и французские вина, колониальные товары. Массовым грузом была соль, 40-50 тысяч тонн, которую ежегодно привозили из Франции и Испании. Главное место в обратных перевозках занимали лес и зерно. В среднем голландцы вывозили 100 тысяч тонн зерна в год. Почти две трети балтийского судоходства и торговли были в руках голландцев. В середине 17 века Англичане были почти полностью вытеснены из торговли с московским государством. Большое значение имели также торговые связи со странами Средиземного моря, с Францией, с Рейнской областью Германии.